Глава 55. Тимур. Ей воздержала обещание, вернулась на следующий день вместе с нашим сыном. Спокойная и уравновешенно переступила порог дома, с лёгкой улыбкой позволила мне помочь Владику переодеться, молча приготовила нам ужин, аккуратно накрыла на стол. Каждое её действие было пропитано привычной заботой, женской нежностью и механикой. Словно Ева вела себя по заданному шаблону, но мыслями витала где-то далеко, а чувства вовсе отключила. Закрылась от меня, от всего мира. Не сказала мне ни слова, а я не спешил засыпать её вопросами, просто наблюдал. За каждым машинальным движением, за каждым жестом, за каждой вымученной улыбкой. Следил и не знал, как прекратить программу. Одна ошибка, и я мог навсегда потерять их. Ужинали мы вместе почти как семья. Словно Ева намеренно поддерживала этот образ, создавала иллюзию в то время, как я дико скучал по её настоящим эмоциям, по искреннему смеху, по медовым переливам в потухших, потемневших глазах. Это хуже разлуки видеть и не сметь прикоснуться. Мы с Евой расположились на расстоянии вытянутой руки. друг напротив друга, но на протяжении всего вечера между нами будто стояло что-то или кто-то. Я догадывался, чьё незримое присутствие мешало Еве расслабиться и поверить мне. Всё понимал, но это сознание этого легче не становилось, а боль дальше точила сердце. Пустотой и пропасть между нами неосознанно пытался заполнить Владик, Не вникая в проблемы взрослых, я радуюсь жизни, как раньше. Вот и сейчас, под конец ужина, он отвлекает нас своей детской непосредственностью. Папа, а мы с мамой были у дяди Влада, признаётся он. И отодвинув от себя пустую тарелку, вдруг подскакивает с места, мчится в коридор, а возвращается с куском пирога, зажатым в ладошке. Папе вкусняшка. Забравшись на стул рядом со мной, тычет мне в лицо чёрствую корку с подсохшим вареньем. Ешь, просит с таким невидным взглядом, что я открываю рот, несмотря на протесты Евы. Ну, Тимур, укоризненно тянет она, пока я с трудом пережёвываю сухарь. Это вчерашний пирог, видимо, утром Владик стащил остатки у Каролины и прятал в кармане весь день, объясняет поспешно, а я наслаждаюсь её голосом, которого мне сегодня так не хватало. Боюсь, теперь тебе грозит несварение, заключает виновато с оттенком беспокойства. Неважно, отмахиваюсь. Вкусно! хлопает ресницами Владик. Очень. Треплю его по макушке и чмокаю в лоб. Но больше не надо, наелся. Поморщившись, осторожно добавляю. Слабый тихий смех разливается по кухне, ложится бальзамом на сердце и исцеляет все раны за одно мгновение. Из-под лоб я смотрю на посветлевшую, засиявшую Еву и сам невольно улыбаюсь. «У меня конфетка есть». Владик ныряет в карман джинсов и выуживает оттуда маленькую карамельку. «От врача». «Какого врача?» Взволнованно вскидываю голову. Нервно кручу конфету, похожую на те, которые лежали в приемной клинике, где мы сдавали тест ДНК. «Тоже старая?» «Сегодняшняя». На рваном выдохе Сипла произносит Еву и прячет глаза. «Ураганчик, беги мыть руки и готовиться ко сну». Целует сына в обе щёчки и отправляет на второй этаж. Вернувшись, лихорадочно собирает посуду, но я ловлю её за запястье. Послушно и медленно опускается на стул напротив, ковыряет пальчиком салфетку. «Мы были в лаборатории. Ещё раз», — шепчет. Сдали кровь, чтобы определить степень родства с Владом Аркадьевичем. Сорвавшись, наконец, начинает рассказывать: "Многое я уже знаю из телефонного разговора с Владом, но и его не перебиваю. Уверен, ей необходимо выговориться, и рад, что в качестве слушателя она выбрала именно меня". Довеялась. Пусть по-прежнему избегает физических контактов, но душой тянется ко мне, и это дорогого стоит. Но есть ещё кое-что. Всхлипнув, Ева проглатывает слёзы. Я сдала тест на материнство. По результат обещали прислать на следующей неделе. Зачем? сгоряча хриплю, хотя понимаю её. Что бы ни показал анализ, я хочу убедиться, заявляет твёрдо. Какая же она сильная и стойкая. У меня нет столько смелости, как у хрупкой феи. Что касается нас, ты решила остаться? решаюсь протянуть ладонь к её лицу и невесомо коснуться пальцами щеки, смахнуть слёзы, но стоит Еве застыть, как я отдёргиваю руку. Как видишь, я здесь? Да, но ради Владика? Спрашиваю очевидное, считываю ответ по её глазам и едва заметному поднятию плеч. Понял. Хорошо. Я тебя не потревожу. Отступаю назад. Спокойной ночи. И ухожу в кабинет, где провожу следующие несколько ночей. Я знаю, что Ева готова пойти на всё ради сына, но мне не нужны её жертвы. Лишь единожды я нарушаю данное ей обещание, заглядываю через приоткрытую дверь в её комнату и, убедившись, что Ева крепко спит, бесшумно проникаю внутрь. Опускаюсь на самый край огромной кровати, введу ладонью по влажной подушке. Плакала Касаюсь пальцами взмокшего виска, поправляю каштановые волосы, наклонившись, тихо бросаю: "Люблю", в которое Ева не поверит, и невесомо целую её в щёку. Исчезаю, пока не проснулась, и не застала меня в своей постели. Я ведь обещал. В кабинете в сотый раз набираю проклятого Воскресенского, но этот гад как сквозь землю провалился. Мобильный номер отключён или вне зоны действия сети, а по домашнему отвечает няня. куда Костю черти занесли. Он ведь никогда не уезжал надолго от своих дочек. Должно было случиться что-то архиважное, чтобы показательный отец изменил своим принципам. Чёрт, ещё и за друга переживать. Уснут не получается, поэтому я открываю ноутбук и захожу на сайт агентства недвижимости. Перебираю закладки, никак не могу найти то, что хочу. Пока на экране не появляется новое объявление. Неплохо. хмыкаю задумчиво и улыбаюсь с надеждой почему бы и нет